Выкинь это и покажи Нессельроду. Я донес, что это уже сделано. Но ну так потрудись переписать опять, как в прошлом году, своей рукой. И пришли мне». Потом, рассуждая о настоятельной необходимости помочь Австрии для собственной нашей безопасности, государь прибавил, что после утреннего его свидания со мной он получил новую депешу, извещающую, что опасность еще увеличилась и уже грозит самой Вене, вследствие чего австрийский император переехал из Альмюца в Шенбрун, вероятно, для успокоения умов. В заключении, взяв меня за руку, государь снова благодарил. «Дай Бог, дай Бог, государь, — сказал я, — чтоб все это окончилось к вашей славе и покою». «Да, дай Бог». Отвечал он с чувством, держащую мою руку. Все в его святой воле. Впрочем, мы за себя постоим. По приезде домой я немедленно переписал манифест и отправил его к государю. В тот же вечер был бал у графа Кушелева-Безбородки, на котором присутствовал наследник-цесаревич. Увидев меня, он тотчас подошел со словом «подписан». Догадавшись, о чем идет речь, но приняв это слово за вопрос, я отвечал. «Не знаю, Ваше Высочество, я отослал в десятом часу». «Я вам говорю, что подписан», — государь мне сказывал. «Вот», — продолжал цесаревич, возобновляя свой прошлогодний привет, «опять пал на вас жребий поработать и опять новый листок в вашу биографию». Спустя 10 минут привезли мне тут же на балу конверт от государя. Он возвращал мою докладную записку, при которой отослан был переписанный манифест с надписью «Искренно благодарю». 27 апреля утром манифест был напечатан и обнародован. Впечатление, произведенное этим актом на жителей Петербурга, было грустное. С одной стороны говорили, что нет нам причины вступаться за других, когда у самих горит. Слухи о нашем заговоре были в первое время чрезвычайно преувеличены молвой. И когда от Австрии, которая вероломная политика довольно известна по истории, в случае взаимной нужды, конечно, не придет к нам помощь. С другой стороны, хотя все знали, что гвардейский корпус которому сроком выступления из Петербурга по эшелонам назначалось 15 мая, идет на первый раз только для занятия в пограничных губерниях позиций войск, действительно выступивших в поход. Однако, по мере того, как радовалась молодежь, воображая уже себе битвы, кровопролитие и славу, маменьки плакали, если еще не об опасности, то о разлуке. наконец При усиливавшейся неурядице на Западе и при несомненности для всех домашнего заговора, опозорившего землю русскую, немало было и таких, которые горевали о выступлении гвардии из боязни о том, что станется с ними, остающимися на месте. Это опасение было, впрочем, напрасное. Государь не бросил своей столицы без защиты. В Петербурге оставлены были от каждого пехотного полка гвардейского и гренадерского корпусов по 4 батальону, составленному из собранных в 1848 году бессрочно отпускных, а от кавалерии – запасные эскадроны. Доступ у нас в университеты всегда был открыт лицам всех свободных состояний, выдержавшим испытание в науках гимназического курса. При всем том, не говоря про отце наших университетов Московском, другие, учрежденные или окончательно преобразованные в 1802 году, долго, кроме Веленского и Дербцкого, стояли почти пустые, потому что в общей массе народа, даже в самом дворянстве, не существовало еще истинной потребности учиться. Общее стремление давать юношеству высшее образование возникло лишь вследствие указа 6 августа 1809 года, заградившего производство в коллежские асессоры и в статские советники без испытания в науках и даровавшего кончившим университетский курс важные служебные преимущества.